Глава восьмая. Новую пару по защите от нападений, то есть по щитам, я практически не слушала. Отрешенно записывала схемы и формулы, абсолютно не в силах сосредоточиться. Вновь и вновь воспроизводила в памяти образ транера Тер-Шатаяна, не в состоянии выбросить красавчика из головы. Какая-то часть меня осознавала, что никогда такой мужчина даже не глянет в сторону невзрачной человечки. Да что там, я бы не заинтересовала его, будучи самой собой из недавнего прошлого. Горько, обидно, мучительно, но ничего не могла поделать. Это было выше моих сил. Чувство накрыло так стремительно, что я не успела защититься. Впервые заболело кем-то настолько сильно, что чувствовала физическую боль. Руки ломило от невозможности прикоснуться к предмету обожания. Губы искусала в кровь, злясь на то, что никогда они не смогут коснуться бронзовой кожи моего идола. Не представляла, что желать кого-то настолько болезненно. Снова вернулась неуверенная и комплексующая девушка, какой я была в школе. Та же беспомощность, обида на весь мир и осознание собственной ничтожности. Но мне-то ведь давно не восемнадцать. Я знаю, какой могу стать. Помню, каково это – чувствовать себя привлекательной и желанной. Так что же со мной творится? Дура, идиотка, сумасшедшая, – твердила я и продолжала мечтать о несбыточном. В последние поры шла физподготовка. Нам дали возможность переодеться в свободные брюки, легкие туники и специальную обувь, напоминающую земные кроссовки. преподаватель, Тот самый красавчик-дракон, которого видела накануне у тела Ферта, Ништар Дайонг, с первого занятия собрался превратить нас в спортсменов. Началось все с пробежки. Внутренний двор черной башни показался бесконечным и постылым. Особенно, когда я пробегала его в пятый раз. Но пробегала громко сказано. Последний круг чуть ли не ползла. Борты пересохла А шум в голове вытеснил даже мечты о декане смерти. Затем последовали упражнения на укрепление мышц. Приседания, прыжки, растяжки. Не доделав заданного комплекса упражнений, рухнула на землю. В этот момент сильно пожалела, что не умерла при вчерашнем нападении. Я ненавидела Академию драконов, демонов, особенно одного, Сероглазого из-за которого со мной и случились все эти неприятности. В комнату вернулась только стараниями Аркханны. Вот кому повезло. Она даже не запыхалась после всех упражнений Демарга Дайонга. Мне бы так. Сгрузив меня на кровать, Анька присела на единственный стол в комнатке. Алена, ты как? Ужасно, призналась я. Если так будет каждое занятие, не выдержу. «Спасибо за помощь!» В порыве благодарности потянулась к девушке, чтобы коснуться руки. Аркханна отпрянула. «Ты чего?» «У нас не принято прикосновения, особенно между особами одного пола. Но ты же чуть ли не несла меня на себе!» «Это вынужденная необходимость, и преподаватель видел, как я помогаю тебе!» «Чего ты не поняла? Помочь можно, а прикоснуться нельзя?» «Хм, что все это значит?» Несколько минут молчала, потом все же высказала свои мысли. Анька тяжело вздохнула. «Ладно, в любом случае скоро узнала бы». «Да о чем ты?» «По условиям контракта на обучение представителям нашей расы запрещено прикасаться к другим ученикам. Под угрозой исключения». «И за что же такое счастье на тебя свалилось?» В силу нашей природы, девушка отвела глаза в сторону, не выдержав моего пристального взгляда. Аракниды – хищники. Это заложено на уровне инстинктов, и контролировать очень сложно. Так вот, когда мы прикасаемся к человеку, то вытягиваем всю его энергию, жизненный потенциал. Магию, которая, кстати, считается особым деликатесом, «Охренеть!» Я зависла. Передо мной сидела обычная с виду девушка, а на самом деле опасная и смертоносная. Да дрожи в коленках. «И ты могла бы убить меня?» «Я не хочу этого», — ответила Аркханна. В голосе чувствовалась такая печаль, что невольно пожалела ее. «У аракнидов нет друзей или близких, есть семья». Но до тех пор, пока не минует совершеннолетие. Дальше клан. Там все сами по себе. Это ужасно. Вы все такие? Одиночки? Все. И это не так страшно, как звучит. В Аракине мы редко принимаем человеческую форму. Некоторым это и не под силу. А в другом теле преобладают совершенно иные эмоции наоборот, они отсутствуют. Мы подчиняемся инстинктам. Есть только пища, доступная и не очень, съедобная и очень съедобная. В общем, мы всеядны. После этих слов невольно вжалась в кровать. Получается, когда я вошла в комнату Аркханны, то была на волосок от смерти? Почему же никто не предупредил? Даже Эстэ Аунт промолчала. «Но ведь ты же можешь контролировать свой аппетит?» «Только когда уже сыта. В остальных случаях кормление происходит вне зависимости от моего желания. Не хочешь ли ты сказать, что уже питалась мной?» «В тебе маловато магии. Ты же еще не инициирована», — последовало шокирующее признание. «Вот террас». Чуть не задохнулась от возмущения. «Во-первых, меня уже попробовали, даже не спросив разрешения. Во-вторых, я еще и не подхожу всеядным тварям. Это уже перебор. Обидно даже. И как часто тебе приходится... Ну... Раз в два-три дня. Это чтобы никого случайно не выпить. А дома, бывало, и по месяцу приходилось голодать. Тогда мы становимся очень опасными... Для любых живых существ. И неживых тоже. Да, лучше не знать, на что способна голодная Аракна, что она сказала про неживых. Не поняла. Озвучила вопрос Аркханни. В срединной пустоши обитает много нежити. Старый разлом, из которого просачивается полчища чудовищ, обеспечивает нас бесперебойным питанием. Но у существ низшего мира можно забрать лишь энергию, Тела непригодны в пищу. Мы же не падальщики, чтобы гнильем питаться. А нам иной раз хочется свеженького мясца. Девушка запнулась, сообразив, что я как раз и была для нее этим самым мясцом. Ну вот, что на это сказать? Как теперь жить с санькой под одной крышей? Да я ж каждую ночь трястись буду. Не бойся, я ни за что не наврежу тебе. Пожалуйста, Алена, не уходи. В глазах девушки блеснули слезы. Всхлипнув, она продолжила. «Не представляешь, как я счастлива от того, что ты рядом. Многое бы отдала, чтобы чувствовать себя нормальной. Я так боялась момента, когда ты все узнаешь». «Но ты же не думала, что такое можно долго скрывать?» «Нет, конечно нет. Здесь каждому ребенку с молоком матери внушают, что от арокнидов стоит держаться подальше». А ты будто не от мира сего. Но я этому даже рада. Не от мира, это точно. И что с тобой делать? Мне вот интересно, если вы такие опасные, как ты в академию попала? И главное, зачем? Длинная история, девушка вздохнула. Но если вкратце, то я здесь прячусь. Ничего себе! От кого? От Аррона. Он мой... «Эээ... как бы объяснить?» Аран самый сильный самец. Я его будущая пара. В общем, мой отец против этого союза, но его слово ничего не значит, ведь он не один из нас. А мама так и вовсе изгнанница». «Погоди, твой отец не оракнит, А кто человек? Это возможно?» «Некромант и довольно сильный. С мамой у них все непросто». Но они любят друг друга. А я не хочу быть просто аракной и подчиняться законам стаи, как они. Мечтаю, чтобы как мама найти свое счастье. Жить семьей, воспитывать детей. Нормальное желание. Что же мешает жить, как хочется? Ты же видела мой истинный облик. Трудно затеряться среди обычных людей. А Ааррон ясно дал понять, что желает видеть меня в стае. Я так поняла, что твою маму изгнали за связь с некромантом. Но ты же его дочь. Зачем? Из-за способностей. Обычные аракниды могут принимать облик любого существа, которого когда-либо высушили, но ненадолго, только чтобы подобраться к очередной жертве. Папе удалось с помощью магии сдерживать мамино превращение. Я же могу сколько угодно находиться в человеческом теле. Круто. И каково это — быть особенной? Не просто. Аран возомнил себя создателем новой расы аракнидов. Не без моего участия, разумеется. Что-то вроде племенной кобыла? Скорее матки. Все зависит от того, в каком обличии происходит зачатие. Если в человеческом, то беременность протекает, как у людей. Ну а если в паучьем, то... Аркханна не договорила, когда в дверь постучали. Мы переглянулись в недоумении. Кто отважился спуститься к нам? Но кого же еще могло принести к нам, как не Сероглазого? За что мне это? Тут только с Анькой такие подробности выяснились, что хоть стой, хоть падай. И еще и этот рогатый приперся. «Неважно, выглядишь», — заметил Грейм, бесцеремонно усаживаясь на стул. «Дай подлечу!» И вот уже этот нахал плюхнулся на кровать и наклонился, сцапав руками мою голову. Прохладные пальцы обхватили виски и еще пару точек на лице за ухом. Сначала тело пронзило сотнями ледяных игл, затем обдало жаром. И не только от лечения. От того, что некоторые сероглазые слишком тесно ко мне прижимались. Однако... Когда разливающееся тепло лёгкой волной стало смывать болевые ощущения в мышцах, я готова была вцепиться в Грейма руками и ногами. Как мало человеку нужно для счастья. Спасибо, поблагодарила искренне. Пожалуйста, но не рассчитывай, что буду делать это каждый день. Просто сейчас нет времени. Нам нужно серьёзно поговорить. Аркханна, что и так неуверенно мялась у двери, Пробормотав что-то, пулей выскочила из комнаты. Чего это она? Считает, что я могу обвинить ее в нарушении правил, а это немедленное исключение. Но она помогла мне, ничего плохого не сделала. Вижу, иначе адептка уже паковала бы вещи. Неужели все настолько серьезно? Сразу видно, что ты не с Альвадиса. Когда я сам был адептом, большую часть практики провел в уничтожении аракнидов. Поэтому не понаслышке знаком с их силой и коварством. Это хищники. Они не отягощены моралью и прочими качествами, свойственными другим расам. У них нет близких или друзей. Только потребность в пище и территории. Аркханна не такая? Кинулась защищать подругу. Как скажешь. Не стал спорить Грейм. Я пришел не за этим. Из-за того, что случилось в столовой? В том числе. Сероглазый внимательно посмотрел на меня. Легкое покалывание в голове, да и на коже, подсказало, что демон пытается меня считать. Я не сопротивлялась. Зачем? Он и так знает обо мне все. Что нового ему откроется. Хотя... Я обратила внимание, как вытянулось лицо Грейма. В глазах появился хищный огонек. «Так, это ты Ферта уделала? Кто бы мог подумать?» «Я? Нет, он пульнул в меня чем-то таким, что с ног сбило. А все, что происходило потом, не моя вина». «Нет, Алена, именно ты чуть не убила парня. Выпотрошила его мозг. Еще немного, и он навсегда остался бы овощем». «Но как? Я не могла это сделать». «Насчет того, что не могла, ложь! А вот как, мне тоже интересно!» Я вопросительно уставилась на Сероглазого. «Что толку от пустых фраз? У демона должно быть какое-то объяснение!» «Да!» – пустился в рассуждение Грейм. «Магический потенциал у тебя на данный момент нестабильный и пока средний. Точно будет известно через месяц!» а вот обучаемость и способности к наукам на высоте. Плюс талант к рисованию и неуемное воображение. Но если у меня мало магии, то как? Ты ментально закрылась от декана и уделала лучшего ученика Трана. Кого? Я подалась вперед, услышав волновавшее имя. грим воспринял мою реакцию по-своему. «Ну-ну, не волнуйся. Даже зачатки магии позволят тебе учиться на факультете истины. Ты станешь отличным иллюзором. Я об этом позабочусь». «Спасибо, конечно». Я вяло улыбнулась такой перспективе. «И все же у тебя есть предположение по поводу произошедшего? Счастливая случайность. А как еще это объяснить? А то, что Ферд кинул в меня полноценным заклинанием, что-нибудь значит?» Как удалось смягчить удар? То, какой взгляд бросил грэйм не обрадовало. Скорее всего, ответ мне не понравится. Моя защита сработала. Отвела удар. но да, я поставил на тебя щит и следилку. С какой стати? Чего ты со мной возишься? Что задумал? Признавайся. Ладно. Грейм тяжело вздохнул. Я оставил свою метку на твоей ауре. Я набрала полные легкие воздуха, чтобы возмутиться, но все слова застряли в горле. Понимала, что сейчас самый момент спустить на Сероглазого всех собак, но не смогла выдавить из звука. Это все равно случилось бы через месяц, но до посвящения такое не практикуется. А моя магия защищает тебя и от менталов, и от нападений. Весомый аргумент, но меня кто-нибудь спросил, чего хочу? просто поставил перед фактом. «То есть ты будешь моим покровителем?» выдавила я внезапно охрипшим голосом. Дождавшись утвердительного кивка, продолжила более громогласно. «А кто просил?» Дальше так цветасто выругалась, что у Грейма вытянулось лицо. «Да». А я начала заливаться краской. Но смущение быстро сменилось гневом. «Ты чертов демон!» Испоганил мою жизнь, а теперь еще и привязал к себе. Немедленно убирай свою метку, она мне не нужна. И ты тоже. Алена, ты не понимаешь, о чем просишь. Да что ты, просвети. Демонические метки остаются на ауре до самой смерти, обратной дороги нет. У меня возникло дикое желание придушить сероглазую тварюгу. Даже мышцы на руках заныли вкупе яростью, что клокотала внутри, готова была перегрызть глотку. «Ненавижу! Ты не представляешь, насколько!» — процедила я. В подтверждение слов послала демону такую волну ненависти, что от напряжения сдавила виски. грэм побледнел. Его глаза сузились, превратившись в челочки. На лбу пролегла глубокая складка. «Убирайся отсюда!» В комнате полыхнул огонек портала, и сероглазый исчез. Только стул, на котором он сидел, с грохотом рухнул на пол. Я в изнеможении обмякла, уткнувшись в подушку. Непрошенные слезы потекли ручьем, мгновенно впитываясь в ткань.